Глава 34. «Ты всегда будешь жить в наших сердцах». В 1992 мы были женаты уже три года. У железнодорожной Франции случился паралич. Сдвинулось всё расписание. Бастующие возвели баррикаду в двухстах метрах от нашего переезда. Поезд, который обычно проходил мимо нас в 13.30, 16.00 остановился на путях. Все купе были заполнены. День выдался ужасно жаркий, так что люди очень быстро открыли все окна и двери. В казино никогда не приходило столько покупателей. Запасы воды раскупили за несколько часов, а в конце дня Стефани уже раздавала бутылки прямо у дверей вагонов. Первый и второй классы смешались. Пассажиры высыпали наружу. Контролеры и машинист... Члены профсоюза железнодорожников исчезли одновременно и как по волшебству. Поняв, что поезд дальше не пойдет, люди начали звонить соседям и друзьям, некоторые от нас или из автомата. За несколько часов всех разобрали. В девять вечера Гран-Рю опустела, двери супермаркета закрылись, и выбившаяся из сил Стефани опустила решетки. Издалека доносились голоса бастующих. Они собирались ночевать прямо за баррикадой. Наступила ночь. Филипп Туссен отправился на традиционный прошвырон. И тут я обнаружила, что в головном вагоне остались две пассажирки. Женщина и девочка, ровесница Леонины. Я спросила, могут ли за ней приехать. И она объяснила, что живет в семистах километрах от Мальгранжа, а сейчас едет из Германии, где забрала внучку, в Париж и до завтрашнего утра никого не сумеет предупредить. Я пригласила ее на ужин. Она отказалась. «Ну что вы? Что вы? Это неудобно!» Но я просто взяла ее чемоданы, даже не спросив разрешения, и им ничего не оставалось, как только последовать за мной. Лео уже крепко спала. Я открыла все окна, чтобы хоть чуть-чуть остудить дом. Накормила малышку Эмми которая совсем выбилась из сил, а потом уложила рядом с дочерью. Стояла, смотрела на девчушек и думала, что хотела бы родить второго ребёнка. Но Филипп Туссен не согласится. Ни за что. Скажет, что у нас и так тесно. Точно скажет. А ведь теснота ни причем, Это наша любовь стала куцей. Я сказала Селии, бабушке Эмми, что не отпущу её ночевать в пустой вагон. Это слишком опасно, и объяснила, что благодаря забастовке впервые за много лет оказалась в отпуске и принимаю у себя гостью. Так пусть поезда не ходят как можно дольше. Если моя мечта исполнится, я, наконец, просплю больше восьми часов подряд, и мне не придется бежать к шлагбауму. Селия спросила, «Вы живете вдвоем с дочерью?» Я улыбнулась и открыла бутылку очень хорошего красного вина, которую хранила на случай, который все никак не выпадал. Мы разлили вино, чокнулись, и после двух бокалов Селия согласилась остаться на ночь в моем доме. Я решила устроить гостью в нашей спальне. Мы с Филиппом можем поспать и на диван кровати, как поступаем два раза в год, когда нас навещают его родители. Они забирают Лео к себе на неделю между Рождеством и Новым Годом, а потом на десять дней летом, чтобы съездить на море. Выпив третий бокал, Селия заявила, что диван-кровать займет она или уйдет в свое купе. У этой пятидесятилетней женщины были чудесные голубые глаза и нежный голос уроженки Юга, умиротворяющий душу и сердце. «Я сказала, договорились». «Диван в вашем распоряжении!» И правильно поступила. Когда Филипп Туссен вернулся, он сразу пошел в спальню и рухнул на кровать, даже не посмотрев в нашу сторону. «Это мой муж», — сказала я. Она улыбнулась и промолчала. Мы сидели в гостиной и разговаривали при открытых окнах. Селия рассказала, что живет в Марселе, и я пошутила. Солнце вошло в дом следом за вами. Обычно ему не удается преодолеть невидимый заслон. К часу ночи мы допили бутылку вина, и я постановила. Так и быть, спите на диване, но я лягу рядом. У меня никогда не было ни подруги, ни сестры, так что я брала в постель только дочку, пока ей не исполнилось полгода, а с подружкой ни разу не ночевала. Селия ответила. Согласна. «Девочка, будем спать вместе». Этой ночью сбылось одно из моих заветных желаний. Пусть и с опозданием, но я поняла, что такое дружба, и компенсировала все эти ночи в детстве, когда мечтала остаться ночевать у лучшей подруги, чтобы в комнате по соседству спали ее родители, или украдко избегать из дома, чтобы перелезть через забор и присоединиться к мальчикам на мопедах. Мы не умолкали до шести утра. Задремала я перед рассветом, а в девять меня разбудила Лео. Мамочка, в моей кроватке девочка. Она не умеет говорить по-французски. Эмми немка, милая. Объяснила я, и дочь засыпала меня вопросами. А ты почему тут спишь? А папа почему не разделся? А кто эта дама? Почему больше не ходят поезда? Кто эти люди? «Мама! Эта девочка? Наша родственница? Они останутся у нас?» «Увы, нет». Через два дня Селия и Эмми уехали. Когда они поднялись в вагон номер семь, я подумала, что умру от огорчения, как будто расставалась с давними друзьями. Все забастовки когда-нибудь прекращаются. Каникулы тоже. Но я встретила первую в моей жизни подругу. Селия высунулась в окно и сказала «Приезжай в Марсель, Виолетта, будешь жить с нами, я найду тебе работу. Обычно я никого не сужу, но, раз уж Франция бастует, будем считать участницей стачки и меня. Скажу откровенно, этот муж тебе не подходит. Брось его». Я ответила, что ни за что не поступлю с Лео так, как судьба обошлась со мной, лишив родителей. Пусть Филиппа Тусенна можно назвать отцом с большой натяжкой, но он все-таки отец. Неделю спустя я получила длинное письмо. Селия вложила в конверт три билета туда и обратно, на поезд Мальгранж-Сюрнанси, Марсель. Она написала, что у нее есть домик в бухте Сормио, и мы можем там поселиться. В холодильнике будет полно продуктов. Не упрямься. Виолетта, приезжай. «Устрой себе настоящий отпуск, насладись морем вместе с дочерью. Я никогда не забуду твой стол и кров, и очень хочу, чтобы ты каждый год приезжала ко мне, ведь ты моя подруга». Филипп Туссен заявил, что не поедет, что у него есть дела поинтересней общения с лесбиянкой. Так он называл всех женщин, с которыми не спал. «Вот и хорошо», — ответила я. Поработаешь на переезде, пока мы с Лео будем отсутствовать. Идея ему не понравилась. Как это так? Они будут развлекаться, а он открывать-закрывать шлагбаум. У моего мужа случился внезапный прилив любви. Он впервые за шесть лет обратился в профсоюз, и нам моментально нашли подмену. Две недели спустя, 1 августа 1992 года, мы открыли для себя Марсель. Селия встречала нас на вокзале Сен-Шарль. Я кинулась в ее объятия и сказала «Боже, как здесь хорошо, на перроне». В Средиземное море я увидела с заднего сидения машины. Опустила стекло и расплакалась, как ребенок, испытав самое сильное потрясение за всю мою жизнь. Потрясение величественностью.